Гилберт Рэлстон очень осторожный человек. Ресторан на Розетте втиснут в перестроенное здание из красного кирпича на 46-ой улице Нью-Йорка, достаточно близко от парка Веню, чтобы считаться удачно расположенным. Когда-то, во времена Чэрлстона и Сукового закона, это было одно из наиболее роскошных заведений, где производилась незаконная торговля спиртным. Сейчас он превратился в заурядный ресторан из тех, которые во множестве рассеяны по всему из сайтов. Ле Коста задержался на минуту, чтобы припомнить, как в прошлом толстяк Джо Баксман, владеец заведения, отечески присматривал за благополучием нанятых им молодых парней, выполнявших весьма сомнительные поручения, и уделял особое внимание развитию мастерства наиболее способных из них, одним из которых был Коста. Ваксман в нем не ошибся. Из Ли Коста вышел толк. Толстяк Джо был бы горд этим августовским вечером, глядя, как он стоит здесь плотный, грубовато сложенный, мощный мужчина, тишась ностальгическими воспоминаниями и спокойно разглядывая группу шикарного вида посетителей, входивших в реставрированное заведение. Войдя в дверь, Коста опять помедлил, окидывая взглядом помещение. Внутри все было так, как он помнил. Длинная стойка баров вдоль одной стороны напротив ряда кабин, площадка с обеденными столиками, гардеробная справа от него. Он постоял немного в дверях около столика для резервирования мест, ожидая, пока из глубины затемненного зала к нему подойдет старший официант. «Я ищу Джо Розетти», — сказал Коста. «Как мне о вас доложить? Скажите ему, что здесь страховщик. Без имени? Скажите именно так, он поймёт. Вы можете подождать в баре, если хотите. Коста пересёк гардеробную, чтобы повесить пальто. Когда он повернулся, направляясь в бар, дорогу ему преградила мощная фигура одного из официантов. "Пошли", сказал тот. "Я провожу вас наверх". Он дёрнул большим пальцем в сторону старинного лифта в углу комнаты. Квартира Разеты занимала весь четвёртый этаж. Замок на двери открылся с приглушённым жужжанием, когда проводник Коста нажал на кнопку звонка. Они вошли в гостиную, которая занимала значительную часть крыла здания и была хорошо и просто обставлена. Несколько тяжёлых антикварных вещей придавали ей уютную атмосферу старомодной роскоши. В дверях комнаты стоял пухлый маленький человечек и испытующим взглядом рассматривал Косту. Я Джо Разети. сказал он с акцентом, выдававшим итальянское происхождение. Он и не подумал протянуть руку к Косте. Просто стоял и смотрел на него, слегка наклонив на бок голову с легкой морщинкой сосредоточенности на лбу. «Вы не такой крупный мужчина, как я ожидал», — сказал он. «Проходите, садитесь». «Ты тоже Зигги». Он открыл дверь во внутреннюю комнату, придерживая ее, пока Коста и его проводник проходили. Познакомься с Ликостой, мама, сказал он. В противоположном конце комнаты миниатюрная темноволосая женщина подняла голову и долгим взглядом посмотрела в глаза Кости, изучая его лицо. Она вздохнула, и этот звук прорвал тишину комнаты, как лёгкий взрыв. "Это он?" спросила она, продолжая внимательно разглядывать Костю, она отложила своё вязание. "Заканчивай свои дела, папа." Потом мы будем обедать. И она вышла из комнаты. Зигив встал и сверху вниз поглядел на Косту. Этот парень пришёл чем-то тебе досадить? спросила она Разети. Разети отрицательно покачал головой. Холодные голубые глаза Косты вдруг стали настороженными. А если бы досадить, тогда что бы ты сделал? Вышвырнул бы тебя отсюда, ответил здоровяк, сделав шаг в его сторону. Коста повернулся к Разети. Посадите-ка лучше свою обезьяну на цепь, он взглянул на стоящего перед ним громилу. Отойди толстяк, спокойно сказал он. Зиги потянул к нему руки, схватил за отвороты пиджака. Когда он наклонился, Коста выбросил вперёд ногу, ударив его в живот. Издав мучительный стон, тот согнулся вдвое. Коста шагнул к нему и сильным ударом сбил с ног. Извините, мистер Разети, сказал Коста. Он сам на это напросился. Разети перегнулся через стол, чтобы взглянуть на распростёртого на полу корчившегося от боли официанта. "Молниеносно", отметил он, как змея. "Вы мастер своего дела, мистер Разети, я своего. Он убьёт вас", сказал Разети. Коста покачал головой. "Не убьёт, мистер Разети. Он пойдёт вниз и займётся там теми, кто напился". Ты ведь сделаешь так, Зиги. Человек на полу тяжело дышал, вывернув голову, как раненная черепаха. Он скосил глаза на улыбающееся лицо Косты. "В следующий раз", сказал Коста. "Я обойдусь с тобой не так нежно, запомни это". Промычав что-то, Зиги с трудом поднялся и шатаясь вышел из комнаты. "Почему Зиги был здесь, мистер Разети?" спросил Коста. "Я боялся меня". Во мне чего бояться? Я профессионал. Я делаю то, за что мне платят, и ничего лишнего. Разети нервно откинулся на спинку кресла. Ну же, расскажите мне, сказал Коста. Наш общий друг сказал, что у вас какие-то затруднения. Да, у меня затруднения, поэтому я послал за вами. Назовите мне имя вашего затруднения. Его имя Бакстер, Рой Бакстер. Другой возможности уладить это дело нет. Я бы мог откупиться. Обычно с шантажистами на этом не кончается, сказал Коста. Вы знаете об этом деле? Только то, что рассказал мне наш друг. Он сказал, что кто-то пытается вас потрясти. Розети был в нерешительности. Но смелее, мистер Розети, можете мне довериться. Розети отвёл глаза, его лицо исказило гримаса. Когда-то давно я убил человека. Бакстер узнал. Он хочет денег. Я знаю его. Он не остановится. Он никогда не остановится, если я заплачу. Поэтому я позвонил нашему другу. Однажды я оказал ему услугу, большую услугу. Теперь он мне возвращает долг. Вам. Вы рассказали своей жене? Она знает, но она будет молчать. Кто-нибудь ещё знает обо мне? Нет, только я, мама и наш друг. Развети полез в ящик стола. Вот адреса Бакстера, домашний, рабочий, фотография. Костов взглянул на адреса. Чем он занимается? Он юрист или выдаёт себя за юриста? Я не знаю, как он зарабатывает деньги, но считается, что они у него есть. Почему он тогда хочет ваших денег? Не знаю, может быть, у него большие расходы. Расходы. У меня они тоже есть, сказал Кост. Я знаю, я смогу заплатить. Мой друг велел назначить вам оптовую цену. Коста опять ему улыбнулся. Могли бы вы позволить себе пять тысяч? Да, если учитывать, чего хочет Бакстер, это разумная цена. Сколько он вам дал времени? Он сказал, что дает мне две недели на то, чтобы достать двадцать пять тысяч. Потом пойдет в полицию. Коста встал, аккуратно убирая бумаги в карман. "Я обдумаю ситуацию. Дам вам знать." Разец взглянул на него, его руки нервно двигались. "Пожалуйста", сказал он. "Я очень осторожный человек, мистер Разец. Я всё проверю. Дам вам знать." Коста перевёл глаза на скульптуру на камине, изображающую вздыбившегося тарпана. "Вы нервничаете", сказал он. Почему бы вам не съездить на несколько дней на рыбалку? Разети скривился. Мне, проговорил он, каждый уикенд я ловлю рыбу всё лето. Мама и я, каждый уикенд. У нас небольшая лодка, мы живём тихо, занимаемся рестораном, ловим рыбу. Вдруг звонок от Бакстера. Я не ловлю рыбу, не занимаюсь рестораном, только нервничаю. Я сделаю, что смогу, мистер Разети. Может быть, скоро вы опять будете ловить рыбу. Коста вышел из комнаты, вежливо кивнул маме Розетте, проходя через гостиную. Она подняла голову, глядя ему вслед своими печальными глазами. Вы обедали? спросила она. Ещё нет. Спускайтесь вниз, мы поедим. Она прошла к другой двери. Ты идёшь, папа? Тот появился в дверях. Идите, ешьте, сказал он. А я пока посплю. Кройся хорошенько, папа, сказала она. Они сидели в одной из кабин ресторана. За всё время еды маленькая женщина произнесла всего несколько слов. Наконец, когда был подан кофе, она взглянула на него. "Это печально", сказала она. "Папа боится". "А вы?" спросил Коста. "Я? Нет, я не боюсь. Что сождено, того не миновать. Другого выхода нет. Всегда человек должен сражаться". Всю жизнь я знаю это. Не беспокойтесь об этом. Я буду очень осторожен. Осторожен? Да, я осторожна тоже. Вы должны быть очень уверены. Не беспокойтесь, мама Розети. Коста поднялся, чтобы уйти. У вас есть пальто? Да, в гардеробной. Хорошенько застегнитесь. Не прессудить. Её чёрные глаза неотрывно смотрели ему вслед, когда он выходил из ресторана. На следующее утро он провёл обычную рекогносцировку перед предстоящей работой. Офис Бакстера находился у эст-сайде на 56-й улице. Коста прибыл туда незадолго до 9 часов и смешался с толпой сотрудников офиса, входящих в здание. Он остановился в конце холла на 11-м этаже, откуда мог видеть вход в офис Бакстера. Обстановка ему не понравилась. Для убийства ситуация была неподходящей. Лифт управлялся оператором. Люди непрерывно входили и выходили. Бакстер появился в половине 10. Щогельский, одетый приземистый человек с огрызком сигары, зажатым во рту. Коста ещё 15 минут подождал в холле, потом вошёл в офис и показал секретарю Бакстера визитную карточку, на которой было обозначено что он является торговым агентом компании по снабжению конторским оборудованием. Он вежливо принял заявление секретаря, что мистер Бакстер вполне доволен своим постоянным поставщиком и ушел, предварительно окинув взглядом интерьер офиса. Спускаясь на лифте, он неудовлетворенно качал головой. Во второй половине того же дня он поехал на взятый на прокат машине в Коннектикут, Я остановился у конторы агента по продаже жилых помещений по близости от второго адреса Бакстера, который дал ему Разит. Агент услужливо провезла его по всему району, при этом безумолку расхваливая достоинства жизни в Коннектикуте. Изучение дома Бакстера облегчилось тем, что через несколько домов от него был свободный дом, к которому он проявил большой интерес. По его просьбе агент проезла его по улице, чтобы он взглянул на дома своих потенциальных соседей. Дом Бакстера был крайним в группе из шести домов, броским строением в современном стиле, обнесённым высокой кирпичной стеной с видом на пролив. Коста остановился на минуту, чтобы рассмотреть его. Вход преграждали металлические ворота, украшенные орнаментами, в углу которых висела табличка: "Осторожно, собака". Во дворе при их приближении громадный боксёр поднял отчаянный лай. Остаток дня Коста провёл как перспективный покупатель, полностью убедив агентов в том, что он был служащим небольшой компании по имени ZLР, что его переводят сюда из Агая, что вскоре приезжает его жена и что он ещё раз приедет сюда с ней, чтобы купить дом. При этом он получил добровольно выданные сведения об образе жизни местных домовладельцев. Клче Бакстера, о котором было известно, что он вдовец, ведёт размеренный образ жизни, живёт в настоящее время один и что его обслуживает чита шведов, которые ночуют в городе. В 6 часов он снова сидел в гостиной Розетти. Хозяин разместился в кресле за своим столом. Мама Розетти в противоположном углу комнаты со своим бесконечным вязанием. Я попросил маму быть здесь. Как вы сказали по телефону. Костов взглянул на женщину, потом опять на Разыть. Я хотел поговорить с вами обоими, сказал он. Работа выполнима. Только одно мне не нравится. Что вам не нравится? Мне нужна некоторая гарантия, сказал Костов. Разыть подался к нему. Вы хотите сказать, что не будете этого делать? Я хочу сказать, что не буду этого делать без помощи Было бы мне нужно? Мама Разети сложила руки на коленях. "Объясните", попросила она. "Для проведения работы его офис мне не понравился. Слишком оживлённый. Это должен быть его дом. Но на машине я туда не поеду". Он сделал паузу. "И это значит?" спросил Разети. "Это значит, что в этот уикенд мы поедем на рыбалку. Все втроём". Я скажу вам, где бросить якорь. Я займусь делом, пока вы будете там. Таким образом, вы будете соучастниками до и после совершения факта. Это обеспечит нам милые отношения в будущем. Разети повернулся к женщине. "Мама", сказал он. Она долго не отрывая смотрела на Коста. Потом вздохнула, медленно кивнув головой. "Я думаю, это правильно, папа", сказала она. Нам придется пойти на это. Я не виню его за эту предосторожность. Мы сделаем это, повернулся Розетти к Косте. У нас нет выбора. Договорились, сказал ли Коста. Что мы должны делать, спросил Розетти. Подхватите меня в субботу утром на заправочной пристани на Сити-Айлод. Заправьте лодку. Я поднимусь на борт, пока заправщик будет занят. Коста поднялся. Потом я скажу вам, куда ехать. Остальное предоставьте мне. Хорошенько застегнитесь, сказала мама Разети. Не простудитесь. В следующую субботу, находясь на шумной пристани, Коста был неприметен, затерявшись в толпе яхтсменов и их гостей. Он спокойно наблюдал, как на маленькой яхте прибыл Разети, как пришвартовала её к пристани. Потом пробрался сквозь толпу рыбалов, поднялся на борт И прошёл в каюту, в то время как Разети занимал работой, сбившивыся с ног служащего при сты. Через несколько минут они двигались к берегу Коннектикута. Разети за штурвалом, Коста рядом с ним, мама Разети за своим бесконечным вязанием плетёном кресты. Скорее после полудня они опустили якорь в тихом месте поблизости от той точки полуострова, где находился дом Бакстера. Что теперь — нервно спросил Розетти. «Есть. Ловить рыбу, развлекаться», — ответил Коста. «Вы голодны?» — спросила мама Розетти. «Немного. Я приготовлю обед. А вы пока половите с папой рыбу». В шесть часов она окликнула их из дверей каюты. «Спускайтесь на первый этаж, мы поедим». «Вниз, мама», — сказала Розетти, — «а не первый этаж». «На первый этаж», — повторила она. Ты моряк, а я кухарка. Трапеза проходила в напряжённой атмосфере. Разети то и дело замирал, нервно вскидывая глаза на Косту. Мама Разети была молчалива и поглощена подачей блюд с плиты в камбузе. Потом Коста полчаса отдыхал, а когда поднялся с койки, встретился с пристальными глазами Разети. "Пойду искупаюсь", сказал Коста. Мама Разети протянула маленькую смуглую руку и похлопала его по руке. "Будьте осмотрительны", сказала она. Он улыбнулся, глядя на неё сверху вниз. "Я всегда осмотрителен", сказал он. "Я очень осторожный человек". Он исчез в кэюте, появился через несколько минут в плавках и жилете от костюма для подводного плавания. Он задержался на минуту на корме, надел на голову резиновую шапочку. Ласты на ноги, надвинул на лицо маску и трубку и мягко спустился в воду. Он проверил ворот жилета, чтобы убедиться, что маленькая пластиковая сумочка, которую он за него засунул, на месте. Нащупал резиновые перчатки, прикреплённые к поясу, и медленно поплыл к берегу, мягко скользя в тёмной воде, удерживаемый на поверхности резиновым костюмом и ластами. Через полчаса в нескольких футах от края причала у дома Бакстера он остановился, дав возможность волнам отдрифовать его ближе к берегу, пока не смог достать ногами дна. Он опять потянулся к воротнику жилета, вынул сумочку, открыл её, стараясь не замочить в воде кусок мяса, который был в ней. Он тихонько свистнул и ждал, когда раздастся ритмичный стук собачьих лап по причалу. Свернул мясо почти под самые лапы собаки, чей лай эхом разнёсся по всему тихому пляжу. Потом он опять погрузился глубоко в воду и поплыл, держа голову низко в воде и дыша через трубку, головой вниз, практически невидимый с берега. Лай стал громче. Через минуту на веранде второго этажа появилась фигура Бакстера в халате с фонарём в руке, внимательно осматривав двор. Тот прикрикнул на собаку, чтобы её успокоить. Коста ждал. После того, как Бакстер вернулся в комнату, собака беспокойно поводила носом по причалу и потом занялась мясом. Коста видел очертания фигуры животного, обнюхивающего мясо. Слышал отвратительные звуки, когда она его заглатывала. Он ждал. Собака издала мучительный вой, её лапы судорожно забились о причал. Хайтана затихла. Коста подплыл к берегу и ещё раз тихонько свиснул. Собака не реагировала. Коста осторожно поднял голову над водой. Животное лежало у края причала. Коста снял ласты и маску, затем ототащил тело собаки в тень от бросаемой лодочной будкой. На деревянном настиле причала ещё оставался маленький кусочек мяса. Он осторожно поднял его и швырнул в море. Потом вернулся в укромное место и принялся терпеливо ждать долгие полчаса. Точно в срок из задней двери появились слуги и сели в автофургон. Они уехали, и ворота автоматически закрылись за ними. Коста выждал, пока стихнет шум отъезжающей машины, снял подводный костюм и двинулся к веранде. Медленно, пригнувшись, он поднялся наверх, бесшумно перелез через перила. Полежал там добрых 10 минут, прежде чем двигаться дальше. Лёжа на животе, он надел перчатки и потом подполз к французским окнам. Они были открыты. Через 2 минуты он стоял над спящим Роем Бакстером. Он расставил по ширине ноги. Руки сомкнулись на горле спящего человека. Коста долго держал их в таком положении, потом снял с правой руки перчатку, чтобы проверить пульс. Убедившись, что Бакстер мёртв, он снова надел перчатку и ушёл тем же путём, каким и пришёл. На причале он надел своё снаряжение для плавания, подтянул тело собаки к краю причала и спустился с ним в воду. Прежде чем отбуксировать тело собаки далеко в пролив, определил направление, в котором находилась яхта Разыт. Он отпустил собаку там, где течение, направленное в сторону от яхты, подхватило её и унесло. Медленно и без напряжения он проделал путь обратно к яхте, стараясь, чтобы течение помогало ему в его долгом передвижении. Приблизившись к яхте, он увидел сидящего на корме Разети. "Коста?" окликнул Разети. "Иду", сказал Коста. Он передал ему ласты и маску, перелез через борт почти у самых ног Разети. "Дело сделано", сказал он. Мама Разети взглянула на него. Выражение её чёрных глаз в мягком освещении было непостижимо. Никаких неприятностей? Никаких. Снимите одежду, вы простудитесь. В каюте Коста стянул с себя резиновый жилет, вытер голову, надел брюки и свитер и вернулся к Разети. Мама Разети снова сидела в плетёном кресле, и её руки вновь были заняты вязанием. Папа Разети извлёк откуда-то бутылку вина. "Идите сюда", сказал он Косте. "Выпьем". Он наполнил три стакана. Они выпили. Мама рассеянно долгим взглядом смотрела в лицо Косты. "Всё в порядке, а?" сказала она. "Всё вышло отлично", сказал ей Коста. "Никто меня не видел. Никто не знает, что я здесь. Никто не знает, что случилось, кроме вас и меня". "Вы застрелили его?" спросила Разета. Я не пользуюсь пистолетами, сказал Коста. Этого вполне достаточно. Он поднял крепкую руку, демонстрируя жёсткие мозоли на ребре ладони. Раз эти стояла у двери в кают. Я устал, мама. Она взглянула на него, её лицо выражало заботу и участие. Укройся хорошенько, папа. Спи спокойно. Она повернулась к Косте. Вы тоже, Коста. Вам нужно поспать. Коста поднялся на ноги, потянулся. «Хорошая ночь, Каа», — сказал он, улыбаясь ей. «Да», — сказала она, вынимая из подвязания маленький уродливый пистолет. «Очень хорошая ночь». Она выстрелила в него дважды, в сердце. Тело Косты опрокинулось назад с мягким шлепком, упав в воду. Мама Розетти с пистолетом в руке перегнулась через поручни, глядя, как тело погружается в воду, И течение медленно относит его. Что теперь, мама? Высунул голову из двери каюты Разыть. Она с суровым выражением лица повернула к нему голову. Больше ничего. Всё кончено. Она перебросила через порожне пистолет в воду. Укройся хорошенько, папа. Не простудись.